Евгений Гуликовский. Обратная сторона времени. Часть 1. Глава первая. Чертеж своей машины времени профессор Северцев увидел во сне. Собственно, это был даже не чертеж, а схема переключения имевшихся в его лаборатории атмосферных плазменных генераторов. Схема была необычной, а задача, которую ей предстояло выполнить, вначале показалась Северцеву попросту смехотворной. Северцев недавно похоронил жену и с тех пор жил в одной большой трехкомнатной квартире. Дети давно разъехались по разным городам и весям, лишь изредка они присылали о себе весточку. Домработницу он был вынужден уволить сразу после начала массовой демократизации России. Так что кофе Северцеву пришлось готовить самому. Он тихо ненавидел этот ежедневный процесс, но обойтись без него не мог. Голова без привычной порции кофеина отказывалась работать, и полусонное состояние в тех редких случаях, когда ему приходилось обходиться без ненавистного напитка, затягивалось до обеда. Кофеварка урча выплюнула в чашку несколько ложек коричневой жижи, и Северцев надолго задумался о том, переключать ли ее на дополнительную порцию кипятка или стоит обойтись уже полученным напитком. Дело в том, что порция кофе, полученная из первых фракций, обладала наилучшим вкусом, но была слишком крепкой. Разбавление же ее крутым кипятком превращало напиток в нечто среднее между слабым чаем и водой для мытья посуды. В конце концов, он решил ограничиться уже полученной явно недостаточной порцией. Он пытался сосредоточиться на процессе поглощения коричневой жижи, но это ему не удалось. Перед глазами маячили этот невероятный чертеж и формула пробоя временного слоя. Даже после того, как профессор закончил ежедневный осточертевший ритуал кофепития и швырнул невымытую чашку в раковину, украшенную горой грязной посуды, перед глазами все еще стоял этот проклятый чертеж. Он вспыхивал перед его мысленным взором, стоило на секунду смешить веки. И по характеру упорной навязчивой идеи Северцев понял, что избавиться от этого наваждения можно одним единственным способом — воплотив чертеж в жизнь на обычном, ни к чему не обязывающем листе Ватмана. Что он и сделал, проклиная собственную непоследовательность и глупость. Внизу, под чертежом, чтобы окончательно покончить со всей этой чушью, он вывел формулу концентрации энергии в узкий пучок и ее временной вектор направленности. Теперь оставалось только посмеяться над этой ерундой Но смеха от чего-то не получилось. Северцев, посвятивший всю свою жизнь теории плазмы, сразу же понял, что формула пробоя временного слоя выглядит логически завершенной. И с точки зрения математики совершенно безупречна. Самым неожиданным результатом наспех проделанных расчетов энергетической части, полученного во сне уравнения, было то, что мощности имевшихся в распоряжении его лаборатории генераторов вполне достаточно для осуществления временного пробоя. Прошло два года после этого не совсем обычного пробуждения профессора Северцева. И в Институте атмосферной плазмы было официально объявлено об испытании опытного образца генератора временного вектора. Так туманно и неопределенно была названа на всякий случай машина, построенная профессором. И, как выяснилось, предосторожность оказалась не лишней. Испытание машины времени закончилось неудачей. Все средства, все усилия тысячи людей были потрачены впустую. Круглая металлическая площадка, предназначенная для перемещения объектов во времени, стояла в центре зала, никому теперь не нужная, с погашенными огнями и слепым пультом, на котором не двигался ни один индикатор. Что ж, он проиграл. Надо уметь принимать поражение. Северцев проводил глазами последнего посетителя, покидающего зал, отключил последний тумблер и устало опустился в кресло для гостей, на котором недавно сидел руководитель центра. Отдел «Скачка», как сокращенно называли сотрудники центра новое подразделение, возник после того, как Северцев сумел разработать и доказать теорию временных квантов. Он никому так и не признался в том, что все положения этой теории были прямым следствием формулы, привидевшейся ему во сне. И лишь себе самому напомнил в эту горькую минуту поражения, что отрицательный результат он предвидел с самого начала, не поверив в эту мистическую формулу. Тем не менее, применив давно разработанный для элементарных частиц математический аппарат, он развил выводы, исследовавшие из формулы, и получил результаты, ошеломившие научный мир. В конце концов, итогом всего стала вот эта машина. Так что же произошло? Вернее, почему ничего не произошло? Он был настолько уверен в успехе, что пригласил на первое испытание даже руководство центра. Да и не мог поступить иначе. Испытание требовало слишком большого количества энергии, без гостей не обошлось. Зато теперь, по крайней мере, он может быть уверен в том, что повторного испытания не будет. Вначале все шло в соответствии с расчетами. Сработали генераторы, потом накопители выбросили в пространство, сжатую до предела энергию, метнулись к заветным цифрам стрелки приборов. Что-то дрогнуло, словно по залу прошелся порыв невидимого ветра. Северцеву показалось, что очертания машины слегка изменились, смазались, но никто, кроме него, этого не заметил. Впрочем, при таком напряжении магнитных полей у присутствующих могли возникнуть самые неожиданные субъективные ощущения. Так что прав сносов. Площадка с экспонатами осталась на месте, не прошла через временной барьер, а вся его теория не стоила выеденного яйца. Красивая и математически безупречная теория. Предметы должны были исчезнуть из настоящего, сместиться в другой временной слой. А между тем они здесь, перед ним. Его мысли упорно раз за разом возвращались к исходной точке. Он все еще пытался понять. Что же все-таки произошло? Ведь куда-то ушли все эти сотни мегаватт энергии, выброшенные накопителями в пространство. Не могли же они исчезнуть бесследно. Выделение такого количества энергии в замкнутом пространстве атмосферы Земли должно было сопровождаться сильнейшим взрывом. «Ваше счастье, что не было взрыва», — сказал руководитель центра. Счастье-то счастье, вот только совершенно непонятно, почему этого взрыва не было. Северцев встал и подошел к площадке. Ее совершенно гладкая полированная поверхность дышала холодом. Он прислонил к ней ладони и ощутил этот холод. Слишком глубокий для металла. Словно несущий в себе частицу той бездны, в которую задумал прорваться ученый. «Далеко замахнулся человек. Мало ему космоса, вот теперь понадобилось время». Северцев повертел в руках контрольный хронометр, чашку Петри с колонией бактерий. На площадке осталась груда всякой всячины, принесенной сотрудниками разных отделов, и после неудачного испытания, оставленной здесь. Теперь эти вещи словно символизировали непричастность их былых хозяев к постигшей его неудаче. Успех человек, как правило, разделяет с друзьями. Неудачу и смерть он обычно встречает в одиночестве. Чего-то на площадке перемещения не хватало. Северцев велел своему ассистенту составить точный список всех экспонатов. Надо будет проверить. А, собственно, зачем? Чтобы лишний раз убедиться в педантичности Грановского? Ведь это именно его, клетки с грызунами, не было на площадке машины. Хотя вот она, клетка, просто затерялась среди всего прочего. И нечего разводить панику, волноваться так, словно пропал, по крайней мере, сейф с драгоценностями. Просто у него мелькнула шальная надежда. Сердце никак не желало смириться с поражением, и он упрямо искал малейшую зацепку, несоответствие отрицательному результату или хотя бы объяснение случившемуся. Искал и ничего не находил. И все же что-то было, что-то не давало ему успокоиться, остановиться. Интуиция, догадка, мелькнувшая и тут же навсегда исчезнувшая мысль. Северцев не знал. только упрямо вновь и вновь перекладывал экспонаты на площадке, словно искал ответы среди них. Может быть, ошибка в расчетах? Или неверна сама теория, выведенная из одной единственной формулы, привидевшейся ему во сне? Его формулу в научных журналах поспешили сравнить со знаменитой Эйнштейновской E равно mc квадрат. Что такое квант времени? Сколько нужно энергии, чтобы пробиться через временную волну настоящего в прошлое или будущее? Он не знал, да и никто этого не знал. Чем сложнее проблема, тем абстрактнее, непостижимее для простого смертного математические выкладки, описывающие ее. Кто может представить себе, как выглядит электрон или протон? Никто. Только замершие на страницах лестницы формул, ведущие в запретный для человеческого воображения мир, описывают эти частицы. И все-таки человек научился управлять атомом. Когда-нибудь ему станет подвластное время. Он слишком спешил. Проблема не умещалась в рамки одной человеческой жизни. С этим придется смириться. Через сотни лет сегодняшний эксперимент войдет в учебники по хроноанализу. Ему-то что до этого? Вот она, стартовая площадка в будущее. Холодная безжалостно. Отрицательный результат тоже результат. Сколько раз этими словами утешали неудачников. Что-то щелкнуло в выключенной машине. Остывал раскаленный металл генераторов сжимались охлаждающие рубашки накопителей. Формулы никогда не объясняли проблему в целом. Они выхватывали из неведомого лишь часть, прорубали в нем узкий коридор, но бесчисленные варианты бесконечных ходы всегда вели в стороны. Вот только одно из следствий его теории так и не просчитанное до конца. При попытке пробить временную оболочку квант времени в случае, если пробой не завершился выходом в иную временную зону, аккумулирует в себе затраченную энергию, концентрирует ее и через какое-то время отбрасывает обратно. Парадокс маятника. Так красиво был назван этот эффект в его теоретической разработке. И сегодня он впервые не постыдился признаться самому себе в том, что попросту не понимает природу этого явления. Древние алхимики блуждали в потемках, смешивая водотрон с флагопластом, надеясь получить золото, открыли порох. Их действия в чем-то схожи с его сегодняшней неудачей. Так всегда бывает, если с помощью неподкрепленного теории и эксперимента пытаются пробить барьер неизвестного. Впрочем, видимость теории существовала всегда, хотя бы для посторонних. Ученый обязан предвидеть результат своего опыта. Так уж повелось издревле. К сожалению, даже сверхмощные компьютеры не в состоянии рассчитать процесс подобного эксперимента со всеми деталями. Что-то тихо загудело в машине, чуть заметно качнулась стрелка на одном из приборов. Рывком рванулась к красной черте другая. Северцев ничего не заметил. Он рассматривал клетку с грызунами, ту самую, что затерялось было в общей груди, ту самую, под номером 6, которую установили в центре площадки, с двумя симпатичными морскими свинками внутри. Он помнил, что запор на клетке заклинило, и рука вновь машинально нащупала заклинивший запор на запертой, но пустой теперь клетке. Выходит, свинки сумели сбежать из клетки, не открывая ее. Северцев пытался успокоить себя простенькими, ничего не объясняющими словечками, потому что сердце рванулось, а затем остановилось у самого горла. И лишь сейчас он услышал ровный, нарастающий гул. заполнивший теперь уже почти весь экспериментальный зал. Мелко вибрировали панели, шкалы накопителей светились красным запредельным светом, вспыхивали и гасли огоньки на пульте, в воздухе пахло зоном, и голубые огни Эльма плясали над рукоятками умформера. «Эффект маятника!» — молнией пронеслась мысль. «Значит, энергия вернулась? А что, если использовать ее повторно? Вновь послать на передающие антенны все еще направленную в нужную точку космоса. Попробовать еще раз совершить невозможное. Он словно стоял перед дверью, за которой расстилался неведомый мир. Сколько может выдержать накопители? 15-20 минут. Они не рассчитаны на длительное время. Заряд энергии все равно придется выбросить в космос. Иначе он разнесет все здание институтского центра. Вот только для того, чтобы это сделать, чтобы сконцентрировать пучок энергии, до необходимого предела пробоя нужен биологический объект большой массы, примерно 80 килограммов. За оставшееся до взрыва время ему не удастся отыскать в Виварии столько морских свинок. Значит, остается только одно. С момента, когда он впервые нажал рубильник, включивший машину, прошло 8 часов. Следующий цикл энергетического маятника начнется уже днем. когда сюда придут сотрудники, к тому времени, если он не вернется. — А ведь ты не вернешься. — Надеюсь, ты это понимаешь? — мелькнула мимолетная предательская мысль. — Они что-нибудь придумают. Написать записку, нажать тумблер общей тревоги. Главное — оставить тем, кто придет сюда, после него резерв времени. Того самого времени, которого у него уже не осталось. Из всех экспонатов на площадке исчезли одни свинки. Следовательно, лишь живые объекты способны перемещаться во времени. Он не понимал, почему это так, и не смог бы этого объяснить с помощью математических выкладок. Он просто это знал. Бывает такое запредельное космическое знание. После его визита человек чертит таблицу элементов, которую потом называют его именем, или выводит формулу временного пробоя. Такие мгновения не повторяются. И если он не решится сейчас на завершающий шаг, своего безумного эксперимента, то не сможет это сделать уже никогда. Слишком часто за последние месяцы Северцева беспокоили боли в сердце. Так что это его последний и единственный шанс узнать, что там, по ту сторону временной черты. И может ли человек победить время? То самое время, которого у него осталось совсем немного. Если бы он мог спокойно и трезво обдумать ситуацию, он бы, скорее всего, не решился на этот шаг. Но стрелка секундомера на главном табло накопителей отсчитывала последнюю минуту. Вот-вот должна была включиться сирена, а за ней через несколько минут последует грохот взрыва. Медленно и осторожно, словно входя в холодную воду, ученый шагнул на край металлической платформы. Он чувствовал себя здесь совершенно беззащитным, почти нагим. Пустой холодный зал холодно взирал на него стеклянными глазами циферблатов. Рука легла на пусковую рукоятку. Ему казалось, что это не его рука. Она двигалась с медлительной неизбежностью, отводя рукоятку вниз, к тому самому месту, где на ней сомкнутся замки захватов и громко хлопнут выстрелы высоковольтных переключателей. Теперь он понял, что чувствует человек на электрическом стуле, когда рука палача тянется к рукоятке рубильника. И невозможно поверить в то, что на этот раз это была его собственная рука. За секунду до того, как замкнулись контакты, ему показалось, что на площадке умформера рядом с ним возникли две легкие тени. Мужчина и женщина протягивали к нему руки из невероятного далека, словно пытались что-то сказать, что-то изменить в последний момент. Но было уже слишком поздно. сверкнул электрический разряд между контактами рубильника, и Северцево ударило так, что окружающее распалось на миллионы огненных кристаллов. Привычный мир вокруг перестал существовать. К несчастью, не только для самого экспериментатора. Дверь в чудовищную вселенную, составлявшую изнанку нашего мира, осталась открытой.